Глава третья. Не хватает ума, займи у подруги жизненное наблюдение. Вот же кабелина, а так с виду и не скажешь. Да я ему, да я его, вот урод! Машка не уставала праведно возмущаться, промакивая мое лицо платочком. Я же едва успела гордо удалиться из гримерки и тут же дала волю чувствам слезы сопли, тушь, текли рекой, теряясь в пошлых розочках. У Машки хватило ума увести меня подальше от едких выводов Эрика, и сейчас, сидя в коридоре атриума, где и располагалась его студия, она спешно упаковывала меня в нормальную одежду. «Мой тебе совет, подруга, ты это просто так не оставляй!» напутственно поучала она, застегивая на мне джинсы. «Смотри, чего, а? Ничего страшного!» передразнила она, скрипя зубами. «Неужели ты это все пустишь на тормозах?» «Маш, да как так-то? Что я теперь гостям скажу?» Приглашения разосланы. Платье куплено. Позорище какое! Столько стараний и все коту под хвост. Ну, вот это другое дело, а то я уж напугалась, что ты о нем печалишься. А если дело только в платье, то и заменить не трудно. Правда? Да? весело оживилась Машка, запихивая мои негнущиеся руки в рукава пальто. А, -а, -а как это не печалишься! Столько лет! Я же его любила! Ох ты ж, какие египетские страсти! «Любила? Ну, тогда придется простить!» — серьезно заключила Машка. Она вручила мне сумочку и полюбовалась на то, что получилось. «Гостей нельзя разочаровывать!» «Ты чего несешь такое?» Я даже реветь перестала и, вытаращив глаза, уставилась на подругу. «Это ты чего несешь? вдруг разозлилась она. «Какое к дьяволу платье? Какой ресторан? Тебя только что предали! Втоптали в грязь! И ладно бы только это, но еще вместо извинений предложили смиренно закрыть на все глаза, типа, а что такого с кем не бывает? Спокойно, сейчас мы все исправим. Как? Я снова захлебнулась соплями, хлюпнула и уставилась на нее. Машка вытерла мне физиономию, взглянула оценивающе и поморщилась. Нет, так не пойдет. Снимай пальто и иди умывайся. Она порылась в своей сумочке и, вытащив оттуда увесистую косметичку, добавила. «Вот так и исправим». «Машка, при чем тут макияж?» — всплеснула руками я. «Да мне вообще сейчас пофиг, как я выгляжу». «А вот это ты напрасно!» — тут же строго обрубила она. «Первое дело при душевной ране — это что?» «Что?» «Позаботиться о себе любимой!» — с довольным видом заключила подруга. «Никто! Слышишь, ни один хлыщ не стоит наших слез. Запомнила? Заруби на своем опухшем носу!» «Сейчас ты умоешься, причешешься и накрасишься, а потом перейдем к пункту 2. «Вот умеет же Машка заинтриговать». «А что у нас в пункте 2? «Тут есть пара вариантов. Первый и самый популярный — напиться и забыться, но я советую пойти другим путем». «И?» Я аж вытянула шею, перестав хлюпать носом. Машка хищно сверкнула глазами. «Отомстить!» прошептала и потерла кулачки. «Отомстить?» — распахнула клювик я. — А как? — О, точно! Я ему машину краской оболью. Или нет-нет, нацарапаю на ней гандо-о, нет, муд, или... Или... О, я попрошу Леночку добавить ему слабительного в кофе прямо перед важной презентацией, или корпоративом, или... Ой, дура! Машка вздохнула и закатила глаза к потолку. — Тут смысл не в том, чтобы ему хреново сделать. Наоборот, сделать так, чтобы тебе стало на душе легко и хорошо. «Мне будет очень хорошо, когда он на корпоративе не успеет добежать до туалета». Машка надула щеки и громко выдохнула воздух. «Банально, скучно, неоригинально», — припечатала она. «Есть способ действенный и романтичный. Не забывайся поставить на чаши весов его косяк и твою месть. Они должны быть равнозначны». «И что ты предлагаешь?» — поубавила пыл я. «Зеркальную ответочку. Измени ему». Я прямо почувствовала, как вытягивается мое лицо. «Изменить? Тёме?» — даже в голову не приходило. Он был первым и пока единственным моим мужчиной. И пусть Машка частенько и потешалась над этой моей сомнительной, по ее мнению, особенностью, но искать что-то новенькое на стороне я никогда не стремилась. «Зачем? Как? В смысле, а с кем?» «Даже если бы я и сочла Машкину идею гениальной, вот в этот последний пункт все и уперлась бы» тайных поклонников у меня не обреталось, равно как и каких-нибудь старых друзей, что в подобной ситуации могли оказаться к месту. «Тоже мне проблема!» — хмыкнула подруга и посмотрела на часы. «Значит так, Фейс свой в порядок приведи, да побыстрее, а то опоздаем». «Куда?» — перестав реветь, вытаращила глаза я. «В объятия твоего нового любовника!» — хохотнула она. «Знаю я одно местечко. Ну, в общем, крутое такое местечко. Бар Вой». Там чаще всего байкеры да рокеры тусят. Слышала? Нет? Откуда тебе? Так вот, там как раз сегодня праздник. Артурка на выдумке Мостак. Какой Артурка? Владелец бара. У него никогда не бывает скучно. Уж поверь мне. Так вот, сегодня ночью они празднуют Корому». «Кого?» Похоже, я била рекорды по количеству тупых вопросов в минуту на душу населения. «Ну, Корома — это типа божество такое», терпеливо пояснила Машка. Не знаю, или откуда накопали, или Артур сам выдумал, как замену Хэллоуину. Чьё божество? Байкеров? Ой, ну нет же, типа этого бара. Хозяин-барин, понимаешь? Заморские праздники он не привечает, выдумывает свои. Да так продумывает здорово, до мелочей, включая правила, традиции и прочую мишуру. Всегда заходит на ура. Прикольно. Идея выдуманного праздника вдруг показалась мне занятной. И что делают на корому? Машка вытащила губную помаду, выкрутила тюбик, приложила к моему лицу. Прикинула, недовольно поморщилась и достала другой. «Веселятся, танцуют, рядятся в нечистили национальные наряды. Есть один пикантный нюанс». Машка оторвалась от созерцания цветовой гаммы и загадочно вздернула бровь. «На корому не принято отказывать тому, кто тебя возжелает». «Что?» «Меня аж перекосило, да так, что Машка засмеялась». — Ох, ну все знают это правило. И еще с утра мне бы и в голову не пришло тебя туда позвать. Ты же и типа того у нас в отношениях была. А туда приходят те, кто согласен поразвлечься. Орги, кстати, приветствуются тоже. Я пошла домой. Ну уж спасибо. Не знаю, что там за корома такая и как далеко еще унесет буйная фантазия этого Артура, но мне с ними явно не по пути. Я оглянулась в поисках сумочки. — Постой! — Машка хохоча поймала меня за рукав но неужели отомстить не хочется?» «Нет, вот будет веселуха, когда меня возжелает какой-нибудь вонючий мясоед с бородой до трусов». «Да ты не дослушала опять! На корому выбирают девушки, не парни!» Машка хитро улыбнулась и прошептала на ухо. «Девушки!» «Ведь корома — девушка!» «Ну что, теперь смекаешь?»